В конце концов Рубашов уснул, сидя на койке, привалившись к стене. Над его плотно закрытыми глазами поблескивала так и не снятая пенсне. Он стонал. Ему снился первый арест. Рука, свисающая с койки, дергалась в поисках рукава. Он ждал удара. Но пришедшие за ним почему-то медлили. Его разбудил вспыхнувший свет. Кто-то стоял возле самой койки. Он спал каких-нибудь 15 минут, но ему всегда требовалось время, чтобы собраться с мыслями после ночного кошмара. Он щурился от яркого электрического света, перебирая в уме знакомые возможности. Тяжкий, хотя и привычный ритуал. Да, он арестован, но он ведь не за границей. Значит, арест ему только приснился. Он свободен. И тогда над кроватью должна висеть литография первого. Он глянул вверх, литографии не было. Зато у стены виднелась параша. Рядом с кроватью стоял Иванов, и дул ему в лицо папиросным дымом. Может, Иванов тоже ему снится? Нет, это был реальный Иванов, и параша была реальной парашей. Понятно. Он в своей собственной стране ставшей вражеской. Иванов враг, хотя когда-то он был другом, и хныканье Арловой было реальным. Нет-нет, хныкало вовсе не Арлова, а Богров. Товарищ до скончания жизни. Его волокли по тюремному коридору, и он кричал «Рубашов! Рубашов!». Это он помнит, это не сон. Арлова так говорила другое. «Ты можешь сделать со мной что захочешь». Ты заболел? проговорил Иванов. Рубашова слепил электрический свет. Дай мне халат! сказал он, щурясь. Иванов промолчал. Он смотрел на Рубашова. У того распухла правая щека. Хочешь, коньяка? спросил Иванов. Не дожидаясь ответа, он подошел к двери и что-то крикнул в смотровой глазок. Рубашов, щурясь, смотрел на Иванова. Ему не удавалось собраться с мыслями. Он проснулся, но в себя еще не пришел. «Тебя тоже арестовали?» — спросил он Иванова. «Нет», — спокойно ответил Иванов. «Я пришел сам. По-моему, ты болен». «Дай-ка папироску», — сказал Рубашов. Он затянулся, сознание прояснилось. Он лег на спину и посмотрел в потолок. Дверь открылась, вошел надзиратель. Он принес бутылку коньяку и стакан. Нет, это был не надзиратель, а охранник в форме и очках с металлической оправой, молодой и подтянутый. Он отдал честь, протянул Иванову стакан и бутылку, вышел из камеры и захлопнул дверь. Простучали, удаляясь, его шаги. Иванов присел на рубашовскую койку и налил в стакан немного коньяка. «Выпей» сказал он. Рубашов выпил. Туман в голове почти рассеялся. Первый арест, второй арест, сны, Арлова, Богров, Иванов, все встало на свои места. «Так ты что, разболелся?» спросил Иванов. «Да нет». Рубашов теперь не понимал одного, почему Иванов сидит в его камере. «Тебе здорово разнесло щеку, и я так думаю, что у тебя жар». Рубашов поднялся, подошел к двери, глянул через смотровой глазок в коридор, неторопливо прошелся пару раз по камере, он хотел, чтобы голова прояснилась окончательно. Потом остановился напротив Иванова. Тот по-прежнему сидел на койке, пуская в воздух колечки дыма. — Чего тебе надо? — спросил Рубашов. — Поговорить с тобой, — ответил Иванов. — Ложись-ка и выпей немного коньячка. Рубашов, все еще не снимая пенсне, иронически прищурился и глянул на Иванова. «Знаешь, а я тебе было поверил», — сказал Рубашов, размеренно и спокойно. «Теперь-то я вижу, что ты просто сволочь. Убирайся отсюда!» Иванов не пошевелился. «Будь любезен», — проговорил он, — «объясни, почему ты считаешь меня сволочью». Рубашов прислонился спиной к стене, отделяющей его от Рипван Винкли, и сверху вниз посмотрел на Иванова. Тот бесстрастно попыхивал папиросой.